Пленные были размещены на другом конце города, в деревянных бараках, чуть же за еврейским кварталом. К старым, находившимся здесь уже год в пленном, прибыли новые. Старики окружили приехавших сибиряков, расспрашивая их, откуда они приехали и что слышали по дороге нового. А затем уже стали расспрашивать, откуда, кто и в каком полку кто служил. Из 91-го тут никого нет среди вас, спрашивал Швейк. Ведь вы, ребята, знаете, Что это был железный полк? Из него никто не попал в плен, вот только я. Девяносто первый русский забрали целиком без единого выстрела, ответил один из старых пленных. Тут их головчик как собак забрали их вместе с офицерами. Наш доктор тоже из них. У вас тут свой доктор? спросил Швейк. Чёрт возьми, надо посмотреть на него. Где он? Покажите-ка мне его. Он, собственно, не настоящий доктор, но тут в России он сходит за доктора. Ты ведь знаешь, что тут можно себя выдавать за кого хочешь. Ну, пойдём, я тебя к нему доведу. Он работает в больнице и принимает целый день. Он потащил швей как бараку, на котором красовался красный крест. Внутри барака стояли сбитые из досок кровати, на них лежали больные, а между койками ходил человек в белом халате, задерживавшийся возле больных, измерявший их температуру и отдававший распоряжения санитарам. У него сейчас обход больных. Нам нужно подождать, а то разозлится, зашептал новый друг Швейку, а тот прислушиваясь к басистуму голосу доктора, кричавшему: "Аспирин, натриум бикарбоникум, олиум терпентини, тинктура йоди". Напрягал память, силясь вспомнить, где он уже слышал этот голос. Доктор дошёл до конца, повернулся, и Швейк смог рассмотреть его лицо. Доктор тоже обратил внимание на двух пленных, очевидно ожидающих его помощи, и быстро направился к ним. "Вам что угодно?" спросил он Швейка. "У меня болит горло", ответил Швейк без колебания. "Говорить не могу, петь не могу, есть не могу. Откройте рот", скомандовал доктор, внимательно смотря на Швейка и доставая из кармана халата деревянную лопаточку. "Откройте рот больше, скажите: "А-а-а"", зарал Швейк. И когда доктор Посмотрел его горло и вынул лопаточкой изрта, быстро спросил: "Господин доктор, не разрешите ли я вам прочту всю азбуку, может быть, вы по всему алфавиту определите лучше?" "Не надо", сказал доктор. "Это у вас фолликулярная ангина. Алоиз, дайте ему натриум гиперманганатум. Вы получите", продолжал он пугливо, смотря на шейка, чёрные зёрнышки особой бактерицидной соли. Насыпьте её с кончика на жало в стакан тёплой воды и этой водой три раза будете полоскать. Не пейте, не глотать. Эта соль очень ядовита. А через 3 дня придёте сюда. Доктор кончил свои учёные пересыпанные латынью пояснения и снова с любопытством посмотрел на пациента, что-то припоминая. Потом покачал головой и спросил: "Вы приехали из Омска? Из какого полка?" "Я думаю, господин Ваник, что мне никакие Полоскания не помогут с горечью, сказал Швейк. У меня, кажется, воспаление пивных трубок. Я знал в нашем 91-м полку одного фельфебеля, некого Ваника из Кролуп. Он был аптекарем, и точь-в-точь, -точь, как вы, господин доктор. Ну так я и знал, что это Швейк, сказал высрый доктор, оглядываясь на пациентов, лежавших на койках. Ну да, конечно, это вы. Кто ещё тут с вами? Позволь себе сказать, господин Фельфебель, Что со мной, также вольно определяющийся Марик, объяснил Швейк, а Ваник нахмурив лоб, зашептал: "Называйте меня Феттфебелем. Не говорите никому, что я был аптекарем. Здесь я доктор". Марик убежал к русским возле дубна. Меня забрали на другой день вместе с батальоном и с капитаном Лукашем. "Да господин оберлейтенант Лукаш тоже здесь?" радостно воскликнул Швейк. "Господин капитан Лукаш тоже здесь", подтвердил Ваник, снимая халат, и Швейк заметил, что он был одет в форму врача. Доктор поймал его удивлённый взгляд и небрежно проронил: "Я пойду с вами к военноопределяющемуся. Мне надо из вашего эшелона составлять роты для работы на складах. Идите туда, там можно повоеровать. Я скажу Марику, чтобы он объявил себя медиком. Тут нужен будет второй доктор, меня одного недостаточно. Да, кроме того, тут много частной практики", разъяснил он, выходя за дверь. К тому же, Марик знает латынь. Я его научу специальным выражениям. И никто не догадается, что он не доктор. Ну, пойдём скорее к нему.